свой вопрос. «Это ваши люди?» Цыпин кивнул с большим раздражением на лице. «Да, служба охраны. Если бы не ваше бездействие...» Владан вновь пропустил его словами мимо ушей, что Цыпина разозлила еще больше. «Илья!» — позвал он Лужина. «Отойдем на пару минут». Илья Петрович неохотно поднялся, и они отошли в сторону. Говорили тихо, но эмоционально. Лужин поначалу усилился возражать, но быстро сник. Вернувшись, прятал глаза и слова подбирал с трудом. «Влад Степанович», — сказал едва ли непросительно, «учитывая все обстоятельства и тот факт, что этот человек с вами знаком, в ваших услугах мы больше не нуждаемся», — отрезал подошедший Цыпин. «Наверное, так будет лучше», — кивнул Лужен. «Вопрос о вашем гонораре мы обсудим». «Вы мне ничего не должны», — усмехнулся Владан, — и направился к пешеходному переходу. «Ты в самом деле не станешь его искать?» – зашептала я, оказавшись рядом. «Кого?» – взглянул он из-под лобья. «Шантажиста!» «Ты же слышала! У нас больше нет клиента. А бесплатно я не работаю, это противоречит моим принципам». «А как же Ольга? Женщину убили, мы не можем, лично я могу!» Тут Владан сгреб меня за плечи и прижал к себе. «Вот это что?» Ткнул он пальцем в здание напротив. «Дом?» «Умница! А что в доме?» «На первом этаже банк». «А в банке обязательно есть видеокамеры. Одна как раз выходит на этот участок дороги». «Думаешь, мы сможем посмотреть запись?» «Уверен. У тебя и здесь знакомый начальник охраны?» «Если и нет, то непременно найдется знакомый его знакомого. В городе всего-то полмиллиона жителей. Узок круг профессионалов». Весело закончил он, и мы направились в банк. Владан оказался прав. За 10 минут мы выяснили, кто здесь подвязался начальником охраны и нашли общих знакомых. И, между прочим, с моей помощью. Логотип банка я видела в бумагах отца и ему позвонила. Приятной новостью было то, что папа здесь вип-клиент, а далее, как говорится, дело техники. Начальник службы безопасности сам встретил нас и с готовностью предоставил копии записей с видеокамер в интересующий нас временной промежуток. Я надувала щеки от гордости под насмешливым взглядом Владана. Вскоре мы уже были в офисе и просматривали пленку. На ней был хорошо виден мотоциклист и тип, выскочивший из синего фургона. Но особой радости это не доставило, мне-то уж точно, потому что лицо того, кто на мотоцикле, надежно скрывал шлем. Второй тип был в балаклаве и черном комбинезоне. Ни лица, ни даже фигуры особо-то не разглядишь. Увеличение мало что дало. Я косилась на Влада, натеряясь в догадках, зачем он в очередной раз прокручивает запись. «Что скажешь?» – повернулся он ко мне. «А что тут скажешь?» Они позаботились о том, чтобы их не узнали. «Но кое-что все-таки есть». «Что?» «Ты же сыщик!» – усмехнулся Владан. И я уставилась на экран. Никаких ценных мыслей, но ведь он что-то увидел. Марич, не желая меня мучить, ткнул пальцем в изображении мотоциклиста, замершего на экране, за секунду до этого нажав кнопку «Стоп». «Это баба!» – сказал он. А я чертыхнулась в обиде на свою невнимательность. На водителе кожаные штаны, куртка и высокие ботинки. Типичный прикид байкера, но фигура... Фигурой женщина могла гордиться. Грудь не видно за вытянутыми вперед руками, а вот талия и бедра... «Точно!» – кивнула я. «И что нам это дает?» «Давай подумаем. То есть я подумаю, а ты займись билетами на самолет». «Ты все-таки хочешь встретиться с дружком Волынского-старшего?» «Еще как хочу. Сегодня даже больше, чем вчера». «Почему?» – насторожилась я. «Очень заинтересовали типы из охраны Ципина. Сдаётся мне, такие олухи запросто могли устроить стрельбу в центре города. «Ты имеешь в виду убийство Ольги? Господи, ну почему я сама об этом не подумала? Вот ведь идиотка! А ты? А я давно пытаюсь прикинуться умным, да всё повода не было. И ты вовсе не идиотка. Ты красавица. Иногда это синонимы, но не в твоем случае». Я замахнулась на него, а он, прикрываясь локтем, засмеялся. Занимаясь поиском билетов, я продолжила размышления на тему «Кто у нас главный злодей?» и через некоторое время полезла к Владыну за уточнениями. «Если Ольгу убили по приказу наших бизнесменов, то зачем Лужину понадобилось вновь нанимать тебя?» Во-первых, особого выбора у него не было. Во-вторых, Цыпин в свои намерения компаньонов мог и не посвятить. Решил в одиночку искоренить проблему самым радикальным способом. Если семейство Гавриловых простилось жизнью по желанию Цыпина, удивляться такому не приходится. Убийство, как известно, быстро входит в привычку. А мотив? Мотив очевиден. Ольга могла помешать осуществлению его планов. Не забывая, этот проект принесет им очень много бумажек с портретами американских президентов. «Боюсь, ты прав». «Прав, прав. Что там с билетами?» «Пока ничего». «Завязывай болтать и отправь меня в дальние края как можно скорее», – посуровил он. «Я не волшебница. Тебе так только кажется». Подходящий рейс я все-таки нашла, и через полчаса сама отвезла его в аэропорт. Мы успели как раз вовремя, пока Владан получал посадочный талон, я заскочила в магазинчик тут же в аэропорту и купила ему зубную щетку и пасту а также одноразовую бритву, хотя была уверена, что ей он не воспользуется. «Лучше бы вискаря купила», — критически оглядев содержимое пакета, проворчал он. «Ты не пьешь», — напомнила я, а он вздохнул. «Я человек весьма скромных достоинств и нуждаюсь в ослаблении режима. Перебьешься», — отрезала я, приглядываясь к нему и начиная беспокоиться, как бы он вдали от меня не забыл о своем обещании». Надо было с тобой лететь. Ну уж нет. Я хоть иногда должен отдыхать. Свинья, ты только что с Мальдив вернулся. Правда? Как человека работа утомляет. Такое чувство, что год без отпуска. Тут он засмеялся, быстро поцеловал меня в нос и отправился проходить досмотр перед полетом. Я смотрела ему вслед, загадав, если обернется, значит мы будем вместе, если нет, он обернулся. Последний момент, когда я уже перестала надеяться. Обернулся и помахал мне рукой. А я взвизгнула от счастья, замахала в ответ и еще долго стояла, радостно улыбаясь. Домой не хотелось, и я вернулась в офис. Обратный рейс у Влада на без пересадки, и завтра в 17.30 он уже должен быть здесь. Надеюсь, встреча с Лоскутовым состоится. Впрочем, в этом я как раз не сомневалась, и мы узнаем что-то стоящее. Сидя в кресле Владина, я попыталась еще раз восстановить картину событий, постаравшись учесть все. У великих сыщиков к концу подобных размышлений непременно был готов ответ – кто убийца? У меня же головная боль и никаких ответов. В убийстве семьи Гавриловых я была склонна подозревать Цыпина. Но так как он сам и его дружок Волынский-старший обеспечили себе алиби, оставалось лишь гадать, кто расстрелял всю семью, И Олега Кириллова, ставшего невольным свидетелем преступления. С Ольгой тоже не все ясно. Почему, имея на руках фотографию с точной датой, она не сразу обратилась в полицию? Ответ вроде бы прост. улужена не только алиби, которые обеспечит его компаньоны, но и деньги. В общем, шансов мало. Но на что она в таком случае рассчитывала, похищая фотографию и тем самым привлекая к себе внимание? Не собиралась же она шантажировать Лужина. Шантаж с образом безутешной матери как-то не вяжется. А если не имелось никакого плана, а был просто поступок женщины, застигнутый врасплох жуткой догадкой? Она взяла фотографию и деньги, возможно, решив, что они ей пригодятся, ведь о том, чтобы продолжать работу и делать вид, будто ничего не произошло, не могло быть и речи. Кстати, про деньги Лужин в последний наш разговор не упоминал а ранее мог соврать, чтобы представить Ольгу в самом невыгодном свете. Я так увлеклась, что не заметила, как пролетело три часа. Дверь вдруг распахнулась, и на пороге возникла Маринка. «Только ее не хватало», — подумала я в досаде и поспешила сообщить. «Он улетел!» «Знаю!» — успел позвонить. «А ты здесь чего сидишь?» «Я работаю», — ответила я против воли прозвучало это с обидой. «Ну-ну!» Она удалилась, но очень скоро вернулась. На сей раз в руках у нее была довольно большая корзина, что выглядело странно. Не за грибами же она собралась и интригующе. Интрига усилилась, когда Маринка поставила корзину на стол, открыла крышку и начала извлекать на свет Божий пластиковые контейнеры. За ними последовала бутылка коньяка, лимон, предупредительно нарезанный, и две рюмки. Романтический ужин. Обратив внимание на мою удивленную физиономию, пояснила Маринка. «Старалась. А он укатил. Чего ж добру пропадать?» «Коньяк по вечерам хлещете», — слабо съязвила я. «Только я. Он слюной давится. Как тебе это удалось?» «Что?» — прикинулась я бестолковой. «То!» — передразнила Маринка. «Развела на слабо. Как видишь, пока держится». «Чудеса!» – она расставила контейнеры и налила коньяк в рюмке. «Давай, за его удачу. Она ему пригодится». Мы выпили и стали закусывать. Я сочла нужным похвалить Маринкину стряпню. Готовила она и впрямь хорошо, но ее таланты меня, само собой, не радовали. «Он тебя любит!» – вдруг заявила она, а я едва не подавилась. А потом почувствовала себя так, точно крылья выросли один миг, и вознесусь под самый потолок. «Но не так, как тебе бы хотелось», — добавила она. Крылья тут же сложились и обвисли. «А как?» — спросила я, наливая по второй. Без коньяка, понятное дело, подобные разговоры не ведутся. «Не сильна я в психологии. Чувствую хорошо, а словами объяснить не могу. Имею в виду, в постели у нас все так, что лучше не бывает». «Могла бы и помолчать», — разозлилась я. Я в воспитательных целях, чтоб ты особо не надеялась. Тут совсем не кстати позвонил Володя, хотя, может, наоборот. Ему следовало сказать спасибо, звонок отвлек Маринку от малоприятных для меня воспоминаний. «Привет», – нерешительно произнес Вова, когда я, чуть помедлив, ответила. «Может, встретимся? Кофе выпьем или просто погуляем?» «Работы много». Давай встретимся, и ты мне расскажешь о своей работе. Извини, но сегодня не получится. Что ж, может, тогда завтра? Завтра тоже вряд ли. А когда? Я позвоню. Торопливо простившись, я отложила мобильный в сторону под насмешливым взглядом Маринки. «Чего, парню, голову морочишь?» – съязвила она. «Так бы прямо и сказала, иди ты!» «Или воспитание не позволяет!» Мне, кстати, тоже один все названивает. между прочим, состоятельный мужчина, своя фирма, замуж зовет. А ты? А что я? Мне поздно же изменять. Почему же поздно, ты еще молодая? А вот ты бы на свидание сходила, перебила Маринка, глядишь, что и получится. Ничего не получится, нахмурилась я, тебе надо ты и ходи. Маринка тут же продемонстрировала кулак, на который я внимание не очень-то обратила наполнила рюмки и предложила. «Давай!» «Давай!» – вздохнула Маринка. «Слышь, пигалица? нервы у меня слабые. Если ты здесь надолго окопалась, могу и не выдержать. Пришибу под горячую руку». «На самом деле ты просто боишься», – скривилась я. «Тебя, что ли? Тоже мне соперница». «Конечно, боюсь!» – кивнула она. «Потому что ничего хорошего из этого не выйдет». «Вы друг другу не подходите!» Жизнь себе искалечишь, вот и все. Я-то уж как-нибудь справлюсь. Привыкла. А ты? Тебе парня хорошего надо. Детей. А тебе не надо? Беда, нараспев произнесла Маринка. И знаешь, что обидно? Нет на тебя злости. Хочу разозлиться, а не могу. У меня тоже нет, подумав, ответила я. Как-то это странно. Точно. Может, нам это? Друг в дружку влюбиться?» «А он пусть голову ломает, что с этим делать?» Мы весело фыркнули, должно быть, выпитое давала о себе знать. Дверь хлопнула, и мы дружно икнули, то ли от коньяка, то ли от удивления. В кабинет вошел Бат. Усмехнулся, видя веселенький натюрморт на столе. Взял стул и устроился рядом с нами. «Привет! Поминаете кого?» – спросил он со всей серьезностью. «Типун тебе на язык!» – замахала руками Маринка. О женском алкоголизме, надеюсь, слышали. Практически неизлечим. «Ты чего притащился?» – нахмурилась я. «Ехал мимо, дай, думаю, зайду». «Ладно, врать-то. Откуда ты знаешь, что Владана нет?» – заволновалась я. «Опять следишь за нами. Не рискнул бы ты прийти, если б не знал». «Я вообще-то рисковый. И, между прочим, Владан – мой друг». «Он так не считает». «Ладно, ты права». Бат вытянул ноги и сложил руки на груди, потом, точно опомнившись, спросил «Рюмка есть?» «Стакан». Я достала стакан из шкафа и поставила на стол. Бат плеснул коньяка совсем немного и выпил, сказав «Ваше здоровье, леди!» «Я права, и что?» – проявила я интерес, дождавшись, когда он поставит стакан. «Владен уже знает, с кем имеет дело?» – спросил Бат серьезно. «Нет». «Не уверена, а что?» «Пусть позвонит», — он поднялся и сказал, обращаясь к Маринке. «Ты с ней поосторожней. Ее по пьяному делу со страшной силой тянет на подвиги. Подбивала меня магазин ограбить». Он подмигнул и исчез за дверью. «Это что, шутка такая?» Глядя на меня с большим сомнением, спросила Маринка. «Вы с ним?» Она сделала жест рукой, который можно было понять как угодно. «Мы с ним однажды выпили» то есть напились, если честно. Ну и что такого? Кто не пьет? Ты с Бадом? Вроде бы не поверила Маринка. Ну? Интересно, как ты это делаешь? Покачала она головой. Что? Ты пробуждаешь в них отцовский инстинкт. Точно. Вот они с тобой и нянчатся. Бад и даже Владан. И не мечтай, что он меня бросит. Лучше с Бадом, Роман, закрути. Красивый мужик. Вы будете отличной парой. И Владан успокоится, типа отдал в хорошие руки. Лучше бы он тебя кому-нибудь отдал. Маринка тут же влепила мне за трещину, совсем не больно, но обидно. Только я собралась нелицеприятно высказаться, как она обняла меня и поцеловала в макушку, потому что ее рост вполне это позволял. И, шмыгнув носом, сказала. «Как же мы его делить-то будем?» Бутылку мы допили, поплакали и сошлись во мнении, что все в руках божьих. Маринка звала спать к себе, но я решила остаться в офисе. Мы простились, моя новоявленная подруга удалилась вместе с корзиной, а я перебралась на диван и еще немного поревела.